то достать. А то здравствуйте, пожалуйста. На Луне стоит сыром, маслом, мёдом не доит, да ещё и притворяется, что не слышит. Летучие что-нибудь надо. Правильно. Так что у нас летучие бывает. Да, вот летучие бывает, только он улетел. Пчёлы ещё бывают. Пчёлы не годятся. Ещё кто? Ещё один раз книжки читал, как богатырь вскочил на воронова и полетел. На воронова? А? Ага. А где его взять? Леххатня за домом пасётся. Тобун! Вороны табуном пасутся. Зоки сгрудились у окна. Эти, спросил Мёдов Миодова, показывая пальцем на ворон, которые ничего не подозревая, разгуливали за домом, ковыряясь в земле. А а что? Вороны и с крыльями. А летают они тоже табуном? Сейчас увидим. Значит так, вороной нам подходит Чем будем ловить? В вороной должен в воронку хорошо идти. Ещё удочку можно взять? Нет, не клюнет, это тени рыба. А я железный сачок возьму, сказал Мёдов, указывая на дуршлаг. После чего, не теряя времени, зоки всё собрали и двинулись на охоту. На лугу они разделились. Мю Одов, высмотрев подходящую ворону, стал заманивать её в воронку. Ци-па-ци-па-ци-па-ци-па. Брмотал он, наставив на неё широкий конец. Ворона заинтересовалась, подошла и с любопытством посмотрела на него в дырочку Меодов и Меодов стали ее окружать Слева, заходи! Ну же, окружай! Давай, давай, сильней! Ну! Родись! Размахнувшись дуршлагом, крикнул Меодов Меодов и Меодов, расставив лапы, кинулись на ворону Она шарахнулась в сторону Зоки стукнулись лбами и поймали друг друга. Mudar! А мёдовок хлопнулых сверху дуршлагом. У-я-я-я! Ворона возмущённо каркнула, плюнула мёдова и захлопав крыльями взлетела. Вся стая с громкими криками вслед за ней поднялась в воздух. Ой, ещё как клюёт. Ой, и гавкает. Мы по-хорошему, он гавкает. Не нужен нам такой вороной. Остальные зоки поддержали его. А заметив, что стая кружит над ними, попятились в дом. Жлющие какие, небось пчёлом родственники, а то чего бы им злиться? Да.